Виталий Кириллов Привет, Москва, ФМ Всем привет, с вами радио Привет, Москва, ФМ и ваш ведущий Редик и ведущая Полька Полька, какое у тебя настроение? Редик, как обычно, излучаю счастье с недовольной рожей Ха, что ты думаешь о последних событиях в стране? ну с деньги есть, но только не у нас Ты про зрителей? Про население планеты Так, стоп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 Сегодня наши слушатели очень активны, не так ли, Полька? Еще бы, представьтесь, это я, та самая ленка с картофельных грядок. Редик вас обманывает, мне хочется лишь только одного, чтобы вы все в Москве, как тараканы, передох. Снова связь прервана, видимо, плохая связь с картофельных грядок. Какие же у нас все-таки в России доброжелательные отзывчивые люди желают друг другу небольшие передышки? Но еще рано нужно поднимать Москву с колен. Ольга, ты согласна? Ах, передышка нам точно не помешает. К тому же у нас минутка рекламы. Вы еще не слушали про новомодный старинный журнал «До понедельника». Бегом за ним. Успейте купить в киошках. Желательно «До понедельника». Отличный журнал. Почитываю периодически. Ольга, ты чем занималась в понедельник? ну я читала этот журнал и обнаружила увлекательную статью по психологии отношений. Называется «Почему вы обязаны прийти к гадалке Мариши из созвездия Стрелец?» «И почему?» «Чтобы научиться спорить!» «Вот оно как!» Не задумывался об этом. «Ну сам посуди, ты задаешь стандартный вопрос. Когда я встречу свою любовь?» Ты же можешь не заметить подвоха в вопросе. Если не спросишь в ответ «А что такое любовь?» «Из чего вдруг вы взяли, что будущее существует?» «Бывает только настоящее!»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 И да, сейчас нам позвонит тот, кто убьет тебя, но ты так и не увидишь его лица. Вот не смешно. Стоп, у нас звонок. Говорите, мы слушаем вас. Меня зовут Олег Ропо, я киллер, и сегодня у меня был заказ. Ха-ха, Редик, это розыгрыш? Какой еще Олег Ропо, и кто же жертва? Радиоведущая Полька. Ха-ха, вот же ты клоун, Редик. Ну согласись, что розыгрыш получился.